глава 52 я снова физически ощущаю эмоции нельсона на этот раз это отчаяние и безысходность краем глаза замечаю что старший принц тоже расстроен его невеста украдкой гладит его по руке и шепчет что-то утешающее и снова я не понимаю их ничего плохого не произошло почему они так реагируют Любое действие и слово королевы для этой публики как удар молотом. Жуткая власть над умами. На секунду, как будто и я чувствую оцепенение. Вздрагиваю чуть сильнее, чем нужно, лишь бы вернуть себе контроль над эмоциями. Если я начну поддаваться всеобщим упадническим настроениям, то не только они, но и я погрязну в болоте. И кто будет нас спасать? «Что такое?» – спрашивает Нельсон, заметив мои странные телодвижения. «Какое-то насекомое в платье забралось, вот пытаюсь его прогнать». Отвечаю почти правдиво. «Я не очень люблю насекомых и королеву тоже не люблю, а ее эмоциональное воздействие на окружающих как раз смахивает на действия назойливых насекомых». «Попробуй попрыгать!» Подает голос незнакомая девица из свиты королевы. «Мне так тоже один раз жук заполз. Ничего не помогло, кроме этого!» «Каталина!» – одергивает ее королева. «Где твои манеры?» «Прошу прощения, Ваше Величество!» Девушка выпрямляется и чинно кладет руки на колени. Но насекомые и впрямь порой могут причинить больше неудобства, нежели звери. Гораздо больше!» – кивает Каталина. «Я вам точно говорю!» Судя по недовольному лицу королевы, она ожидала от девушки чего-то иного. Но лично мне кажется, что ее не устроило не то, что ее личная фрейлина обращается ко мне на «ты», позабыв про воспитание а то, что она в принципе заговорила со мной. «Спасибо, хорошая мысль. Помоги-ка мне, Нельсон!» Опираюсь на плечо дракона и встаю на ноги. «Действительно, прыжки должны оказать должный эффект. И я принимаюсь прыгать босиком по королевской накидке исключительно на зло ее хозяйки. Никакого жука на мне нет. Ее величество является моим надоедливым насекомым. скачу я в данный момент исключительно, чтобы позлить ее и заодно развеселить других. И выражения лиц присутствующих показывают, что мой план работает. Кажется, полегчало. Объявляю через минуту и сажусь обратно. Я бы и дальше могла прыгать, но Ее Величество так на меня взглянуло, что мои магические способности могли не помочь. До того она была близка, чтобы радикально наказать меня за недостойное поведение. «Мы очень рады, Агнес», – произносит королева и поджимает губы в недовольстве. «А чего мы здесь все сидим? Времени уже много. Наверняка нас ждут на обед в дворце». Нельзя заставлять его величество нервничать. Снова поднимаюсь на ноги и тяну за собой Нельсона. Присутствующий смотрит на меня растеряно. Их бедных совсем запугали, раз они боятся всего на свете. Действительно, отец будет ждать нехорошо. Понимает мою игру Нельсон. Очень нехорошо. Вторит ему его брат. И тоже поднимается на ноги. За нами подтягиваются и все остальные. Никто не ждет приказа королевы. Все-таки можно оживить и растормошить их умы. Это радует. Да, едемте. Победаем все вместе. Сдается ее величество, поднимаясь на ноги вслед за свитой. Ты бесподобна, Агнес. Смеется Нельсон. Стоит нам немного оторваться от остальных. Ведь мачеха обычно не обедает с отцом. Они игнорируют друг друга в это время суток. А ты так ловко все повернула? Я в восхищении. Поверь, я еще не все, что хотела, сделала. Главное будет впереди.